Утро выдалось необыкновенно солнечным, повсюду уйство красок, ярких, да нанивствоство, как и должно быть по весне, когда природа проснувшись, оживает и будто стремится наверстать упущенное за долгие зимние месяцы время. Среди цветов, естественно, Господствовали неисчерпаемая гамма оттенков зеленого. Небесный купол отливал бирюзой и казался бездонным. А Андрей с изумлением глядел по сторонам. Он явно куда-то ехал, скорее даже несся, сидя на велосипеде. В руках подрагивал руль, асфальт под шинами и забиловал выбоинами, что характерно для наших деревень. Итак, как это ни странно, он был в деревне и в какой-то абстрактной... Андрей сразу узнал родные дубички, и еще бы, как ему было не узнать дорогу, старую знакомую дорогу, обступали тополя. За тополями виднелись разномастные заборы, а над ними колышущееся зеленое море, выпирающее отовсюду, словно тесто из бабушкиной кастрюли на Пасху. «Какого, спрашивается, Лешева? пробормотал Андрей, подумав, что окружающее не может быть сном, слишком уж оно реалистично, во сне шины не шуршат об асфальт, не тявкут из-за заборов собаки, а в нос не бьет целая гамма типично сельских запахов — релой травы, навоза и, естественно, самых разнообразных растений. «Я что, в детство попал?» так? что я увижу бабушку и дедушку, стоит только повернуть к дому, более того, встречу самого себя. Но этого не может быть, твердо решил Андрей, и его немного отпустило. Он, конечно, хотел какой-то своей частью вернуться в дубички, чтобы обнять отца, но не таким вот противоестественным образом. Неожиданно до него дошло, что ему тяжело дышать, что-то давило грудную клетку. Причина выяснилась немедленно. Ею оказалась толстая шерстяная куртка, явно не по размеру, уцепившись за которую, куда-то запропастившийся Вовчик не дал ему соскользнуть вниз, когда они очутились в мрачном, призрачно освещенном тоннеле. Что-то мелькнуло в голове. Какое-то давнишнее воспоминание, правда? Посмотрев на свои руки, крепко державшая руль, Андрей успокоился. Ладони были взрослыми, шершавыми, с костяшками, слегка изуродованными боксерской грушей и шрамом на указательном пальце левой руки, полученным на трудах в десятом классе. Мои руки настоящие. «Те, что у меня теперь. Ты какого тогда, спрашивается, лешего я делаю в дубичках? С это сон. Наконец-то решил Андрей. Реалистичный, да неправдоподобие. И тем не менее, сон. Я-то нахожусь к Крыму, ликвидирую, можно сказать, у Васлава Сбигнивича, Банифаскова по заданию самого Порешайла. А во сне, к вашему сведению, господа, ничего плохого случиться не может, потому, потому что все плохое уже случилось в реальности. Ты там умер, а теперь на практике проходишь то, что случается при переходе в огромный мир. В любом случае, сон это, или даже предсмертный бред, за дорогой следить глупо. Какие опасности могут подстерегать спящего в постели, а тем более мертвеца в гробу? Впрочем... Движение на улице отсутствовало, и если бы не покачивание ветвей, до да коровы, лениво помахивающие хвостами, то, что было вокруг, вполне можно было принять за картинку, за цветную открытку из киоска. Правда, по приближению к центральной, с позволения сказать части дубичков, движение несколько оживилось. На встречу Андрею стали попадаться местные жители, велосипедисты и велосипедистки, возвращающиеся с продуктового базара или из лавки потребка операции, где иногда можно было купить хлеб их неопределенного цвета Украины. Были обвешаны потрепанными сумками, мужчины были в кепках и пиджаках, женщины носили платки и цветные юбки. На Андрея никто не обращал внимания, словно его вообще не было. Дорога шла под уклон. Постепенно его велосипед набрал приличную скорость. Это не удивило Андрея. Рельеф местности он знал по памяти. Центр Дубичков располагался в низменности. Чуть дальше должны были быть озера, в которых раньше водились караси. Старый же, построенный его прапрадином дом, находился на окраине, практически на вершине гребня, тянувшегося с востока на запад и зимой защищавшего городишка от отстуденных северных ветров. Здесь, на холме, который дед в шутку называл местным, любичковским Монмартером, редко стояли скромные одноэтажные дома с удобствами во дворах, размешеванные кривыми и узенькими улочками, непроходимыми ни осенью, ни весной. Зато летом, стартовав от родной калитки, Андрей преспокойно катил вниз до самого сельсовета, ни разу не провернув педали. Так и делал, подумал бандура, когда дед посылал меня за керосином, спичками или другими продуктами цивилизации, которых не добудешь, ведя натуральное хозяйство. Как правило, в таких случаях дед выдавал внуку два или три рубля, а реже... Пятерку. Поддавшись внезапному импульсу, Андрей полез в карман. Черт! Пробормотал он через мгновение, когда пальцы нащупали плотную, сложенную пополам бумажку. Выудив ее из кармана, Бандура в недоумении вытаращил глаза. Он держал в руке серо синюю купюру с изображением увенчанной звездой Кремлевской башни с известными всему Союзу часами и серпастом молодкастым СССР в левом верхнем углу. Вычурная вот цифра. Пять, продублированная на языках всех пятнадцати союзных республик, в первую очередь свидетельствовала о том, что дед облажался, сослепу выдав внуку целое состояние, пятерку вместо троячки. «Ура!» — завопил Бандура, настолько потрясенный неожиданной удачей, что позабыл и о Анифацком, и о Парихайло, и о том, что события разворачиваются во сне». Ни пятерок, ни троячек больше нет, как нет и самого СССР, обеспечивавшего свои казначейские билеты всем своим достоянием. Да и само это достояние давно разворовано очутившимися в правильных местах товарищами.